Глава двадцать шестая. Лаборатории стихий, лучи путей человеческих, их возглавляющие великие учителя, светлый сон невидимых помощников, их труд для человечества Земли, неожиданное видение в седьмом луче. Место, где выстроились в ряд владыки, оказалось дверями лаборатории. Самые двери ее были, очевидно, или ловко пригнаны к стенам, или открывались особым образом, потому что, хотя они и были высоченными, соответственно росту своих властелинов, но я заметил их только тогда, когда они широко открылись. Открылись они сразу, вызвав треск, точно много мелких электрических батарей разрядилось одновременно. И что еще более странно, Вокруг всего отверстия, которое образовывали эти двери ворота, засверкала узкая полоса сине-красного огня, создавая овальную раму. Я вспомнил слова владыки главы, что лжеца и лицемера на пороге дома знаний сожжет огонь стихий. Все владыки шли с левой стороны, правой рукой, держа ученика за руку. Так как я был выше всех своих друзей, то хотя шел последним, видел отлично всю внутренность здания. Оно было ярко освещено и вмещало в себя второе круглое здание, сплошь белое, как бы мраморное, с единственной лестницей, довольно узкой, с огромными и крутыми ступенями. Лестница насчитывала семь этажей, кончаясь в каждом этаже балконом и снова подымаясь вверх. Лестницы все были прямые, а балконы опоясывали все здание. Окон и в этом здании также не было. Хотя мой новый владыка-учитель был не из самых огромных, Но я приходился ему едва выше пояса, и, держась за его руку, чувствовал себя совершенным ребенком. Он немедленно прочел мою мысль и молниеносно ответил мне на нее улыбкой, слегка пожав мою руку. Так много теплоты и дружелюбия было в его улыбке и пожатии, что я перестал чувствовать всякую неловкость первых минут знакомства, и в моем сердце сразу всё встало на свое место. Единственное, во что я весь погрузился, в понимание великой задачи, перед которой я стоял. Я молил великую мать и флорентийца поддержать меня в эту величайшую минуту жизни, чтобы суметь вынести во всей чистоте сердца новые знания для моих братьев-людей. Еще одно нежное пожатие моего учителя-великана дало мне понять, что он снова прочел меня насквозь и помогло моей сосредоточенности еще более углубиться. Владыка-глава, подняв руки вверх, произнес какие-то слова на совершенно неизвестном мне языке. Он держал руки поднятыми до тех пор, пока огонь рамы не сконцентрировался в большой шар в самом верху дверей, а затем сложился там же в чудесную пятиконечную звезду, сверкавшую такими невообразимо чудесными красками, каких мой глаз не мог себе представить, существующими на земле. Все владыки стали на колени и запели гимн. Не могу сказать, что именно Так подействовало на меня в эти минуты. Сияние ли необычайной звезды, или потрясающая гамма звуков, стеклянно-прозрачных, неземных, далеко не человеческих голосов, или же сам гимн, музыка которого не имела ничего общего со всем мною слышанным до сих пор на земле. Но я пал на колени, и еще раз пережил то состояние блаженного небытия, в котором я очнулся в часовне Великой Матери. Я точно видел сразу всем сознанием, видел все насквозь, видел через толщу грозной двойной башни стихий всю пустыню, всю землю, все небо, и все было населено живыми существами, посылавшими нам свои благословения, мир и мир. И помощь. Я увидел флорентийца, благословлявшего меня широким крестом, я услышал его голос: Прижми к сердцу мой черный камень. если сердце твое чисто, все зло совершенное людьми, им неправедно владевшими, закончит свое существование. Его сожгут огни стихий, а самым злым будет легче проходить свои страшные ступени искупления, если сердце твое подберет их слезу, а уста произнесут за них мольбу. Мужайся, сын мой, входи в бесстрашие и благоговение, и то, что вынесешь отсюда, перестанет быть тайной только как твои знания и действия. Но самый факт. «Где взял ты свои знания? Кто посвятил тебя в них, ты должен хранить в полной тайне до тех пор, пока не укажу тебе открыть ее людям». Владыки кончили свой гимн, встали с колен, и звезда снова слилась в шар, а шар разлился огненной рамой по всей двери. Как только вся рама засветилась, Владыка-глава, держа за руку Андрееву, переступил порог, а вслед за ним вошел в здание Ольденкот со своим владыкой. Хотя владыки были худы, но так громоздки, что только двое могли одновременно подниматься по относительно узкой лесенке друг за другом. Владыка-глава, поднявшись на первый балкон-галерею, Сейчас же открыл дверь первого этажа и скрылся в ней с Андреевой. Второй владыка дошел до второй лесенки и скрылся с Ольденкотом во втором этаже башни. Так постепенно все владыки вводили своих учеников в свои этажи Дома знаний. Последними поднимались Бронский и я. «По мере того, как мы поднимались все выше», Зрение мое все больше меркло, и когда мой владыка подвел меня к своей двери, я видел уже только своими обычными физическими глазами. Дивное состояние полного зрения насквозь, когда я видел не один крошечный кусочек места земли и света в ней, но всю вселенную, и понимал, что живу в свете жизни, теперь исчезнувшая оставило во мне впечатление, точно я стал совершенно слепым. В первый момент это ощущение слепоты показалось мне печальным, но тут же я вспомнил слова Эллиона, который был уверен в моей устойчивой радостности, и я улыбнулся моему новому учителю, который все продолжал держать меня за руку. Он обратил мое внимание на то, что над нами возвышался еще один балкон и лесенка вела в самую высь купола, который так нестерпимо сверкал снаружи даже в том сумеречном свете, что оставила после себя буря. когда я поглядел на крышу изнутри она показалась мне не только не сверкающей но даже матовой и непрозрачной но решить В действительности ли она такова? Или это результат моего ничтожного зрения? Я не мог. Целый ряд вопросов замелькал в моей голове. Что представляет из себя восьмой этаж? Не маяк ли здесь, вроде того, на каком я провел ночь бури с Аллолеоном и матерью Анной? Или там какие-нибудь мастерские? Или общий зал отдыха владык? Мой владыка улыбнулся всем моим мелькавшим мыслям, как улыбаются детям. Я уже перестал поражаться его разговору, в котором он не нуждался в таких приспособлениях, как слова, и почтительно выслушал его ответ. Наверху обсерватория, о ней позже. Войдем в мой зал. Сохраняй полное спокойствие. Ты входишь в мир новых идей. «Эта комната для тебя — самый священный храм, в каком ты мог быть на земле, в своем физическом теле». Он открыл, я не заметил как, дверь. Она отодвинулась бесшумно в сторону, и мы вошли в большую, круглую, залитую ярким светом, как солнце пустыни, комнату. В первое мгновение, быть может, от чрезвычайной яркости освещения — которая несколько ослепила меня, комната показалась мне как бы пустою. Только привыкнув к освещению, собранному под самым потолком, в несколько светящихся шаров, на которые просто глазами и смотреть было нельзя, я заметил, что в комнате много узких больших столов, чрезвычайно высоких по моему росту и необыкновенно низких по росту моего владыки. Я мог хорошо видеть все, что было на столах, так как они приходились мне ровно по плечи, но если бы я захотел работать за таким столом, пришлось бы мне карабкаться на какие-либо подставки. Осмотревшись, я увидел, что весь зал заполнен не только столами и круглыми табуретами к ним, но по стенам, выложенным плитами из какого-то металла, блестевшего как золото, висит очень высоко множество стеклянных шкафчиков самого разнообразного размера и формы. В них стояли и лежали всевозможные пробирки, инструменты, пузырьки и еще много предметов, каких я никогда не видал и даже не знал слов для их наименования. Каждый шкаф, каждый стол и столик, каждая полка с книгами, которых тут тоже было немало, и размеры которых говорили, что они только и могли служить людям роста и сил владыки, все носило надписи, столь необычайного письма, что я вздохнул и окончательно присмирел. Если меня подавляло разнообразием своих языков комната Али, то что же сказать об этой комнате? Здесь и жизни не могло хватить, чтобы только запомнить, где лежат предметы и книги в этом храме науки, где на мой рост в одной комнате была, по крайней мере, трехэтажная высота. Мне было досадно, что из такого высокого пункта, как седьмой этаж лаборатории, который превышал маяк, я не могу увидеть пустыни и узнать, что делается во внешнем мире. Владыка улыбнулся, провел рукой по моей голове и глазам, Коснулся моего лба между глаз, моей шеей у самой груди, и я вдруг увидел не то, что сквозь стены, а точно стены вовсе не было. Вся пустыня, еще взъерошенная, но уже тихая, без воя ветра и пыли, лежала передо мной. Мне не надо было поворачивать головы назад или в стороны, Я видел не только глазами, но всем сознанием. И ни одну голую пустыню видел я. Я ощущал в ней, за ней и под нею жизнь. Я видел, что всё свет. И свет лился не только на все видимые предметы, но он шел и от них во все стороны, связывая всё между собою светящимися нитями, независимо от того, были ли это существа одушевленные или неодушевленные. Только нити в первом случае были ярко-красные, во втором — сияющие голубоватые, напоминавшие лунный свет. Я увидел среди общего света и общину раданды и оазис Дартана, и светящиеся фигуры флорентийца и брата Николая, стоявшие рядом и посылавшие мне свои благословения. Я ощущал себя слитым со всей вселенной, и блаженное чувство неизмеримой радости охватывало меня. Владыка еще раз слегка коснулся моей головы, зрение мое возвратилось в рамки нормального человеческого, и я опять почувствовал себя нищим, заключенным в темницу». привыкнув к необычайной яркости освещения, освоившись, что мне приходилось двигаться среди общества ножек от столов и табуретов, а для того, чтобы положить руки на стол, требовалось некоторое напряжение, я перенес все свое внимание на моего учителя. Заметив, что я освоился со своим положением малого ребенка в комнате великана, Владыка подвел меня к одному из самых высоких и широких столов. Не успел я даже сообразить, в чем дело, как уже сидел на высоченном стуле, посаженный на него моим наставником. Если бы я сажал трехлетнего ребенка, то это заняло бы у меня больше времени. В его руках я точно не имел вовсе веса, вроде пера, которая перекладывают с места на место на своем письменном столе. Здесь ты видишь несколько аппаратов, которые еще неизвестны на Земле. Не думай, что их изобрел я, они поданы моему сознанию из высших миров. Их творцы соединили силы природы так, чтобы стихии и планеты Земля могли проявиться на ней как ряд новых физических явлений, химических элементов, и психических свойств, наблюдая мою работу за этим столом раз и навсегда уничтожь в себе предрассудок разделенности в труде между небом и землей не менее трудная задача стоит перед тобой, чем та что дали мне братья мои владыки мощи выше меня стоящие. моя задача состояла в том, чтобы приспособить одно твое сознание к пониманию части тех новых откровений, что Светлое Братство признало своевременным послать на землю. Для этой задачи я должен был развить в себе целый ряд новых приспособлений, так как твое и мое сознание должны слиться в полной гармонии, чтобы творить с пользой для миллионов сознаний Земли. Тебе же придется перескочить через целый век, опередить твоих братьев Земли и вынести в своем таланте в массы много новых идей. Для этого тебе самому надо не только вскрыть в себе новые пути сознания, тебе надо еще выработать целый круг совсем новых приспособлений, чтобы суметь влить в массы людей силу света, предназначенную не только для разрушения старых предрассудков, что легче, но и для созидания иной, раскрепощенной психики свободного и могучего нового человека, что составляет одну из труднейших задач. Ты видишь, сколько слов мне пришлось наговорить тебе для самой простейшей из твоих задач. Посмотри сюда, и ты увидишь точно в одном мощном аккорде работу развоплощенного человечества, владык стихий и братьев мощи. Вся картина дальнейшей жизни человечества предстанет перед тобой в этом маленьком аппарате. Мой учитель пододвинул меня на моем огромном стуле, опять-таки, как будто и стул, и я были невесомыми перьями, ближе к аппарату, который он назвал маленьким, но на который я смотрел с опаской. Такой башней он мне казался. Правда, он много не доставал до потолка, тогда как на других столах приборы почти упирались в него. Учитель притронулся к шнуру, вложил его в стеклянную головку в стене, и немедленно по всей башне побежали огни всех цветов. Внутри башни лежал, как мне показалось, стеклянный шар. Но владыка сказал, «Этот шар — миниатюра Земли. В нем живут все свойства, которые будут открыты учеными планеты, в течение семи предстоящих кругов ее движения в вечности. Смотри сюда. В живой картине на стене перед тобой пройдет вся история Земли до этой минуты, и далее потечет та часть жизни человечества, пионером которой в поэзии и литературе тебе суждено стать. Владыка произнес какие-то слова, Думаю, что они походили на те, какие произносил владыка-глава внизу дверей лаборатории и на самом верху стены, у того места, где он стоял, вспыхнуло несколько красных пятиконечных звезд. Тогда он ударил по золотой поверхности стены, но, быть может, она только сверкала, как золото, раздался удар такой мощи, что я едва не упал со своего стула. На стене появилась дымка, точно клубящийся в горах туман с красноватым оттенком. Когда он рассеялся, я увидел огромное количество светлых образов, прозрачных, как бы сотканных из светящейся материи, сохранявшей человеческие формы трудившихся над шарообразными кусками более плотной, чем они сами, материи. Светящиеся фигуры вкладывали в эти шарообразные формы материи по куску огня вечности, трепетно сиявшего внутри каждой формы. Владыка снова ударил по стене своим молотком, нежно выражаясь, что равнялось в нормальном человеческом понимании путовому молоту картина вновь заслалась туманом и когда он рассеялся, я увидел более ясно очерченные и более плотные человеческие фигуры такие же лучезарные несшие шарообразные массы с трепетавшим в них огнем вниз бесчисленное количество этих фигур мчалось с быстротой урагана. После нового удара владыки появилась картина, где еще более ясно очерченные человеческие фигуры вносили в огромнейшие залы все те же куски материи с огнем и передавали их четко обрисованным фигурам, в которых я понял владык кармы. Снова последовал удар Картина изменилась, и я увидел, как владыки кармы, записывая что-то в громадных книгах, передавали духам еще более плотным куски материи, ставшей уже сжатыми комочками, но огонь трепетал в них с прежней силой. Удары владыки сменяли картины. Я отчетливо увидел незнакомое мне место земли, Увидел дома, и в них духи света вносили будущие эмбрионы людей, начала воплощения. В следующих картинах изображалась жизнь развоплощения. Дух умершего возносился сначала один, потом соединялся с самыми различными светящимися духами, соответственно, своей карме и духовной высоте. Ты видишь сейчас только пути Творцов, имеющих в сознании полное понимание своего служения современному человечеству. Внимательно следи, и ты осознаешь непрерывный круг вечного движения, вечно творящую жизнь произнес владыка, вновь ударяя молотком. Я увидел, как светлые духи вводили в громадные залы светившиеся тени развоплощенных людей. Здесь, точно в обширных рабочих кабинетах, люди тени склонялись над книгами, всевозможными приборами, изысканиями, записями. Снова по сменявшимся ударам владыки сменялись картины. Люди тени кончали свою работу, поднимались выше, становились все светлее, и, наконец, ставши совершенно светлыми, они достигали лучезарных высот, исчезали в них и вновь спускались в тот план, где в массы материи Труженики неба вкладывали куски огня. Исчезая в новом куске материи с большим куском огня, они снова проходили весь круг жизни труда земли и смерти на ней. Владыка вынул шнур, башня погасла, и сам он сел рядом со мной. Ты видел схему действий и труда вечности. Теперь... Когда ты знаешь весь цикл, проходимый человеком Земли в его духовном пути, займемся рассмотрением индивидуальной жизни человека, получающего миссию от владык неба. С этими словами мой учитель пересадил меня к другому столу у самой дальней от нас стены и заставил гореть башню совсем иной формы, оканчивающуюся пятиконечной звездой, пожалуй, несколько меньших размеров. Тебе было дано наглядно убедиться, что смерти нет, а есть только путь вечной жизни и вечного труда. Рассмотри еще путь вечного совершенствования отдельных людей. Великих учителей управляющих при помощи всего светлого братства совершенствованием всех людей Земли, — семь. Это только главные этапы, неминуемые в эволюционном движении для каждого человеческого сознания. Весь мир разделен на семь величайших секторов. И в каждом секторе горит неугасимым планетным огнем своя башня. Башня заключает в своем секторе не только дух людей, но и дух всего живого, одухотворенного и неодухотворенного, выражаясь по современной терминологии, что движется активно или относительно Земли. Ты уже знаешь, что не только в мире Земли, но и во всей Вселенной таких мест, где царил бы абсолютный покой, Нет. всё движется, независимо от того, воспринимают ли твои чувства это движение или нет. Сейчас ты увидишь одну из башен земной вселенной и сам различишь те световые лучи, которых обычно глаз твоего физического проводника воспринимать не может. Владыка дал мне в руку какую-то вроде стеклянную пластинку, объяснил мне, что я сижу на стуле, не проводящем энергии огня, и строго приказал не двигаться и не выражать ни в каких восклицаниях своих чувств, и если я даже буду чем-либо поражен. Я собрал свое внимание. Владыка ударил небольшим, но, вероятно, очень тяжелым молотком по самой башне. Посыпались на снопы самых разнообразных искр, многоцветных и многоформенных. Стены самой лаборатории исчезли для меня, и я снова стал видеть всю Вселенную и сознавать себя слитым с ее светом. Я увидел, не могу сказать вдали, так как расстояние и время для меня исчезли, башню, горевшую белым огнем на земле, и уходившую в огне в небеса, всю сплошь залитую трепетавшим светом. Величина ее превосходила все человеческие представления. Эльбрус Кавказа, не раз мною виденный, был просто крошечной бородавкой по сравнению с гигантской белой башней. Среди могучего белого огня вкрапленные будто небольшие лучи В мощном белом сиянии сверкали прозрачные полосы и круги синего, желтого, оранжевого, красного и фиолетового огней. Но что это были за лучи? Никогда я не предполагал, что в таком огромном количестве могут гореть лучи света. Если бы я мог с чем-либо их сравнить, То только с теми огнями в разноцветных высоких чашах, что я видел на столах престолах Иллеона и Франциска. Ты вглядись внимательно, сказал владыка, притрагиваясь к моему темени. Быть может ты увидишь кое-кого хорошо тебе знакомого? Моё зрение еще более прояснилось, и я увидел, гигантских размеров образ Али, как бы возглавлявший всю башню. От его изображения, тонувшего в белых огнях башни, на огромное расстояние, сколько мог охватить мой глаз, распространялось сияние. Она скользила лучами и громадными кругами, вибрации которых были... Безмерно прекрасны. Многочисленные, подчиненные и соподчиненные Али прозрачные духи мчались по всем направлениям лучей, всюду внося деятельность и гармонию. Чем ближе к земле спускались светлые тени, тем кольца их становились темнее и плотнее, И, наконец, совсем близко к земле, они располагались устойчивыми каналами, через которые вливались и распределялись по бесчисленным точкам молнии мыслей Али, вдохновлявшие людей-творцов, выработавших в своем духе дар мужества и силы. Все мысли Али, мчавшиеся к земле, имели вид сияющих, пленительных, самых разнообразных форм прекрасных молний. Ты видишь владыку мощи земной вселенной, непосредственными слугами которого мы теперь живем на земле. Поэтому и назвал нас учитель Иллолеон владыками мощи. Этот великий самоотверженный слуга истины начинает первое кольцо нашего освобождения. От его луча мощи будут даны каждому из вас дары и просветления, с каким уйдете отсюда в мир помогать создаваться его новой расе, водителем и хранителем которой будет этот слуга-гигант истины. В этом луче живут те трудящиеся земли, Чи верность и любовь достигли незыблемой силы и стали непоколебимы. Только такие существа могут выдержать огонь его мощной мысли, летящий на землю, как палящие молнии. «Смотри сюда», — продолжал владыка, перенося меня к новому столу, где стояла почти такой же величины башня. Проделав снова тот же ритуал, подождав, когда на стене вспыхнул ряд рубиновых звезд, владыка направил мое зрение в поле огромного синего столба света. Приглядевшись, я понял, что это тоже была башня, такая же широкая и огромная, как и белая. Она также изливала лучи и кольца всех цветов среди громадного моря, живого, трепетавшего, глубокого синего огня. Не успел я освоиться с этим дивным сиянием, как я увидел в возглавляющем синюю башню чудесный образ сэра Уоми. Я был так поражен, так неожиданно для меня было увидеть эту парящую в небесах фигуру, что я уже приготовился протирать глаза не веря чудесам, которые одно за другим я видел. Нет чудес. Есть только степени знания, как повторяли тебе не раз твои наставники, услышал я голос Владыки. Это ближайший спутник, друг и сотрудник Али, имя которого тоже не Али, о чем узнаешь позже. Это вековой его соратник, учитель, направляющий все воспитание народов земли. Он движет мудрость и науку воспитания вперед. И его заботами о нарастающих поколениях Светлое Братство периодически посылает в каждую современность соответствующих ей великих вождей и воспитателей. Они заботятся о подготовке новых кадров людей, обладающих более повышенной, по сравнению с уходящим поколением психикой, более тонкими и разнообразно развитыми приспособлениями в духе и теле. Все, видящие свое призвание в воспитании и обучении, входят во влияние и мудрость, спускающуюся через этот луч, если служение их бескорыстно. Всмотрись пристально в чем именно заключается труд подчиненных этому лучу, духов и живых людей. Я увидел, что от всей фигуры сэра Уоми шли глубоко синие лучи, но все они были не только пронизаны великолепием лучей разных цветов, но и в самой гуще синей бездны сверкали разнообразные формы роскошные яркие цветы. Владыка слегка притронулся к моему темени, и я стал видеть еще ясней. То, что я принимал вначале за цветы, качающиеся на длинных стеблях, оказалось мыслеобразами, исходившими от всей фигуры сэра Ооми. Все эти мыслеобразы были связаны с его фигурой и между собой тончайшими золото-сине-красными переливающимися нитями. Мысли-образы, спускаясь всё ниже, несколько меняли свою форму, и в яркости их первоначальных тонов появлялась некоторая матовость. В этом виде они подхватывались сияющими духами и переносились вниз, где передавались более плотным формам, Так мысли-образы совершали свой путь несколько раз, спускаясь все ниже, и, наконец, останавливались у громадных воронок, сияющих с большим отверстием вверху и узким выходом внизу. Но, конечно, когда я говорю широким или узким, то все это относительно, так как размеры планов Вселенной не умещаются ни в какие земные представления о масштабах, Да и самые слова человеческие не вполне отвечают тому, что видели мои глаза. Очаровательно прекрасные духи, оставаясь все время на одном и том же уровне, принимали сверкающие мыслеобразы от спускавшихся сверху тружеников и подносили их к отверстиям воронок, двигавшихся кругообразно с быстротой вихря. Они вбрасывали в воронку иногда одну, иногда несколько мыслеформ. Сама воронка, показавшаяся мне в начале сконцентрированной туманной материи, теперь ясно увиденная, состояла из бесчисленного количества почти прозрачных очертаний тонких человеческих форм, отбрасывавших от краев хранимой ими воронки все что не должно было туда проникнуть, и принимавших только предназначенное ей. Быстрота волн и вибраций каждой воронки могла втянуть в себя только то, что отвечало колебаниям ее волн, охранители воронки бдительно следили, чтобы вихрь не подхватил чего-либо ошибочно притянутого. Несшие мыслеобразы духи Часто миновали десятки и сотни воронок, отыскивая гармоничные их мыслеобразом колебания. Ты математик, и учитель Иллолеон открыл тебе немало механических законов движения, потому ты так ясно и понял, что ошибок здесь, как правило, быть не может. Тут действует закон притяжения – но не так преломленной, как на земле. Здесь сила тяжести не физическая, а духовная. Она невесомая, неосязаемая, невидимая, живет и движет все по законам причин и следствий. Говорил мой владыка, пока я, как зачарованный, смотрел на дивный труд, сподвижников сэра Уоми. Те ошибки, в которые могут быть вовлечены трудящееся небо, как и трудящиеся земли, происходят и, вернее, могут произойти только от нарушения кем-либо из тружеников все того же единственного и главнейшего из главных закона верности. Доброта личная в духовных отношениях. Ложно понятое сострадание, то есть желание ввести кого-то в мир новых идей и духовного творчества, не ответ на запросы чьего-то духа, а настойчивый зов не готовому человеку в те высоты, где требуется уже вся мощь и вся гармония организма, приводит всегда к катастрофе.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 но идет в искривление, даст одну какую-либо огромную ветвь, оставляя весь остальной организм убогим и уродливым. Так нередко можно видеть абсолютно глупого, чедушного человека, который, считая в уме, потрясает толпу зевак огромнейшими вычислениями. Такой человек может сказать почти тотчас же, какой день был такого-то года и такого-то числа, рассказать о датах открытия тех или иных памятников чуть ли не с сотворения мира, перевести на язык любого племени цитаты Цицерона, высчитать число войск у Юлия Цезаря и прочие никому и ничего творческого не открывающие феномены. Эти ошибки преждевременного вовлечения кого-либо в духовный подъем, совершает доброта людей, неба и земли. «Просите и дастся вам» — это слово не только Евангелие христиан. Это один из вечных и неизменных законов Вселенной. Но он не значит, что всякому попросившему надо немедленно дать в руки священное откровение — и ввести его в святая святых. Для человека, поставившего себе священной целью служить людям, выполняя план Бога, это значит вникнуть глубочайше в ту ступень духовной культуры, в которой живет просящий человек, стать самому на его место, в его обстоятельства, учесть все его возможности и с величайшим тактом и любовью подать просящему ту часть знаний, которыми он может овладеть в полной гармонии своего существа. И этим свойством, умением развить в себе такт и все приспособления для полезного служения человечеству, заведует во Вселенной третий луч, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем. С этими словами Владыка пересадил меня к одному из самых высоких столов, на котором возвышалась почти под самый потолок башня особенно мелкого и красивого рисунка. Проделав всю ту же церемонию удара молотком по башне, Владыка подошел совсем близко ко мне, говоря... Я предупреждал тебя, что полная выдержка тебе необходима. Что бы ты ни увидел, храни полное молчание и самообладание. Не рассеивайся мыслью ни на секунду, чтобы ни одно мое слово и ни один из видимых тобою фактов не выпал из твоего внимания. Не только в твоей дальнейшей земной жизни, но и в твоей жизни небесного векового труда этот луч будет играть главную роль и помогать твоему дару раскрывать людям суть и смысл их земной жизни. Владыка положил свою огромнейшую руку мне на плечо. Казалось бы, я должен был ощутить тяжесть этой ладони, занявшей все мое голиафово плечо и пальцев, почти касавшихся моего пояса. Но я ощущал только прохладу и легкое-легкое покалывание, будто бы электрический ток шел по мне. Стены, и раньше исчезнувшие для моего зрения, теперь точно слились с прозрачным воздухом, в котором я увидел клубы зеленого огня, стремительно вращавшиеся вокруг зеленых громадных столбов. Прошли короткие мгновения, и я увидел, что то были не столбы, а башня, огромная, изрезанная по всему зеленому фону огненным рисунком все тех же тонов, которые я видел на двух первых башнях. На зеленой башне, пожалуй, было больше белого и оранжевого, чем других цветов. Мчавшихся здесь огромных, больших, средних и самых крошечных духов тружеников, сияющих, прозрачных и особенно быстрых, было гораздо больше, чем в предыдущих башнях. Я не понимал, почему владыка так исключительно предупреждал меня об этой башне. Правда, она была много красивее, и какое-то радостно-нежное чувство любви влекло меня к ней. Я хотел бы ринуться в глубину зеленого огня к труженикам и предложить им свою помощь. Но все же, какое это имело отношение к стойкости моего самообладания, я не понимал. Вдруг я почувствовал, что рука владыки сильнее сжала мое плечо, электрический ток, шедший от него ко мне, усилился. Я поднял глаза вверх и с большим трудом удержал крик радостного изумления. Сохраняя самообладание под влиянием моего владыки, я глядел в благоговении на дивную фигуру флорентийца, возглавлявшего Зеленую башню. Мой дорогой обожаемый друг сохранял здесь всю свою земную красоту и стройную пропорциональность фигуры, и вместе с тем ничего от земного флорентийца, каким я привык видеть моего учителя в жизни, в этом величественном и мощном образе не было. Я различал в тишине пустыни громоподобные шумы от взлетавших зеленых шаров. Сначала я только их и видел. Постепенно я стал наблюдать, как шар, отделяемый от башни бесчисленным количеством светящихся тружеников, с шумом грозного раската, уносился в определенном направлении кольцом духов. Они разрывали его на части. Далее он еще и еще делился, и в конце концов крошечные светлые существа мчались, как млечный путь, многочисленные и сверкающие с зелеными кусочками вниз к земле. И куда бы ни мчалось, Со своим зеленым кусочком крохотное существо, нить, золотисто-зеленая, огненная, тянулась к фигуре флорентийца. Казалось бы, мириады нитей должны бы были спутаться, так что никакая сила их не расплетет. На самом же деле, все нити переплетались в тот стройный и дивный рисунок, какой я видел на башне владыки, в лаборатории стихий Этот луч не только необходим, но неминуем для всего человечества. Два первых луча доступны только творцам человечества. Надо влиться в те или иные творящие стихии планеты и вынести их в своем труде земным братьям. Только мощно одаренные мудростью и духом могут проходить свой путь по двум первым лучам. И для таких духовно одаренных все остальные лучи — лишь гармонично развивающаяся оккультная гамма. Для всего же человечества третий луч есть начало выявления тех божественных свойств, что каждый носит в себе. И пока человек, обычно одаренный и культурно развитый, не разовьет в себе такта, -то, умения точно понимать современные ему обстоятельства и его окружение, пока он не поймет дружелюбие ко всему, что окружает его в эпоху жизни, он не может двинуться к следующему пути совершенствования. Не рисуй себе значение этих путей, как отдельно существующих стихий природы, направляющих людей обособленными тропами, которые они могут сами себе выбрать. В природе все слито, все проникает и пронизывает друг друга. И люди идут по тем лучам, к которым созрел их дух, то есть вибрации, ими выбрасываемые в мир Вселенную, вовлекают их в круги вращения себе подобных. Пока человек не пройдет третьего луча, он не может двинуться в своем совершенствовании дальше. Ибо следующий луч, луч гармонии, кульминационный пункт в духовном созревании. Эти два луча, третий и четвертый, тесно связаны между собой. Если третий луч – пропускной пункт всего человечества к движению вперед в вековой эволюции, то луч четвертый – заграждающая сеть для всех тех, кто вносит малейшее творческое начало в свой труд. Самый многочисленный по количеству идущих в нем людей – третий луч – Много и много раз люди возвращаются сюда, пока достигнут той высоты такта и развития приспособлений, которые помогут им двинуться дальше в своих творческих началах. Смотри сюда. Вот луч гармонии. Снова владыка перенес меня к другой, не из самых высоких, совершенно желтой круглой башни. После обычного удара башня залилась сверкающим желтым пламенем. Я увидел как бы несколько дальше, чем видел первые башни, море разноцветных огненных языков, сплетавшихся феерически прекрасным зрелищем на желтом фоне. Из них вырисовывалась совершенно круглая башня, с куполообразной желтой горящей крышей, верху которой я увидел фигуру в желтом одеянии египетского стиля, державшую нечто вроде скипетра в руке. Лица такого или ему подобного я никогда не видел. Не то чтобы оно подавляло своей красотой. Оно было прекрасно, конечно, но оно выражало такой божественный мир, такое нерушимое благоволение, что от одного взгляда на это лицо я понял, что такое гармония. Чем больше я смотрел в лицо неведомого мне учителя, тем яснее узнавал и понимал это выражение нерушимого мира, любви и доброты, припоминая это выражение на лицах хорошо знакомых мне моих великих друзей Али, Сэра Уоми, Флорентийца и Лолеона. Толпы тружеников подводят и подносят сюда свои шары материи, а также отдельных развоплощенных и воплощенных людей в их астральных оболочках, как ты видишь разница между движением в этом луче и другими состоит в том, что здесь все идут к нему, а не от него. Сюда идут только сознательно. И никто не может пройти принесенный другими без собственного активного участия. Здесь толците, то есть действуйте, и отверзится вам, ты видишь в действии. «Смотри на землю». Владыка перевел мой взор на земное пространство, как уже делал это раньше, и я увидел толпы суетливо трудившихся людей. Вся атмосфера вокруг них была туманна. В каждом отдельном существе тлела искорка огня, в одних еле видная, в других ярче. Кусок земли двигался передо мной, точно на экране сменялись картины. Вот атмосфера стала яснее. Я увидел отчетливо людей в огне. Их творческие мысли сияли вокруг них, образуя блестящую движущуюся ауру. Атмосфера стала почти прозрачной, и я увидел брата Николая, писавшего в книге. Рядом Наль, рисовавшую анатомический атлас, а невдалеке, В комнате за роялем женскую воздушную фигуру пальцы, которые бегали по клавишам, и клавиши, и рояль, и пальцы, и комната всё светилось жёлтым светом, как тетрадь брата Николая, как атлас Наль. Я показал тебе людей во всех фазах труда, идущих к гармонии и уже живущих в ней, продолжал владыка переводя мое зрение снова на желтую башню. Каждый, кто может в результате работы над собой дойти до четвертого луча, начинает свой путь с понимания, что труд есть не необходимость, но радость. Поняв, что без труда на общее благо жить нельзя, человек выбрасывает волны, новых для него вибраций примиренности, он начинает на деле, в действии простого дня, понимать, что все обстоятельства Земли — именно его обстоятельства. Тогда он приходит к воротам луча гармонии, где его, как ты видишь, встречают светлые братья-духи и вводят в огонь башни Однажды, побыв здесь, человек уже никогда более не может вернуться к духовной суете, хотя бы жизнь его внешняя и продолжалась все в тех же условиях суеты и напряженности. Духовный кризис каждого человека, перенесясь через луч гармонии, вводит его в новый круг рождения и смерти он уже никогда не понижается в фазах своего духовного развития, но идет, все повышаясь в нем. Какими бы богатыми дарами ни был одарен человек, в соответствии с его кармическими данными, он будет совершать свои ошибки и держаться личного понимания жизни и ее ценности до тех пор, пока не созреет духом настолько, чтобы перейти Рубикон Гармонии. Только после этого второго крещения человек становится целиком и полностью Творцом для Вселенной и может проходить тот круг рождений, где входят в непосредственное слияние с жизнью. Пути и способы, с которыми люди сливаются в своем труде с жизнью, неисчислимы по своему разнообразию. Светлое братство стоит стражем-хранителем каждому существу, перешедшему Рубикон четвертого луча. Задачи, даваемые жизнью людям, передаются сонмами учителей и учеников. Их ставит светлое братство водителями и поручителями людей Земли, помощниками их труду и нередко защитниками их быта. Имя великого Учителя Гармонии египетское, ибо здесь он прошел свой путь знаний. Его зовут сейчас Серапис. До этой минуты ты видел труд людей Земли и Неба слитым в монолитных огнях башен. Земля и небо, путь труда в мире физическом и духовном, действовали через один провод – огонь планеты. Теперь ты подходишь к одному из лучей величайшего труженика, заведующего пятым лучом в человеческой эволюции. Учитель пятого луча проносит свой труд Земле по двум проводам планетного огня и башня его двойная, вернее сказать, раздваивающаяся на некоторой высоте, как бы на две самостоятельные башни, слитые воедино только верхушками. Собери еще глубже все свое внимание, сам поймешь, что этому учителю ты уже многим обязан, и в дальнейшем ты будешь связан с ним в веках, ибо все имеющие ту или иную степень ясновидения, хотя бы самую слабую, тесно связаны с лучами этой исключительной по работоспособности башни. Владыка пересадил меня к следующему, особенно большущему столу, где я увидел необычайной формы оранжевую башню. Вверху она была совершенно круглая, и несколько выше середины разделялась на две восьмиугольные башни, расширявшиеся к низу. Каждая из башен имела много этажей. И что меня особенно поразило, на каждом этаже шел орнамент, но точь-в-точь точь из таких цветов, какие окружали тайный домик Эллалиона на скале в дальнем парке общины Али. Не раздумывая И не отдавайся догадкам, но действуй внутренне, зрей духом. Твои выдержка и самообладание уже не те, с которыми ты сюда вошел. И тем не менее они недостаточны, чтобы поднять на плечи мировую задачу, подымая молот, также имевший на одной ручке два молотка, сказал владыка. Никто не выполняет мировой задачи один, как и вообще никто не живет и не трудится во Вселенной в одиночестве. Каждому помогают, как ты уже видел. Но сейчас тебе предстанет на опыте узнать беспредельность милосердия мудрости и ее слуг. Владыка ударил по башне своим двойным молотком, башня залилась оранжевым огнем, И в ту же минуту я увидел между небом и землей море оранжевого огня, стремительно кружившегося в пространстве. Владыка снова положил руку на мое плечо, передавая мне свое неземное самообладание, которое сделало в это мгновение и меня мощным, точно я стал частью его самого. Я заметил что клубы огня вращаются равномерно, и, присмотревшись, различил, что они охватывают две башни, необычайно стройные, грандиозные, сливающиеся в один круглый ствол вверху, как я видел на столе у владыки. Не могу сказать, зрение ли мое попривыкло к морю огня, или близость владыки, Слившего меня с собой помогла мне, только теперь я мог разглядеть все этажи башни, чудесные орнаменты цветы на них, бесконечное количество легких прекрасных тружеников, трудившихся на всех этажах. Чем ниже был этаж, тем все плотнее были тени, чем выше поднимался труженик неба, тем форма его была прекрасней и прозрачней. Смотри прежде всего на великого учителя, возглавляющего эту двойную башню. Еще раз пойми, что нет чудес, есть только та или иная ступень знания. На опыте убедись, как беспредельно и необъятно может быть знание каждого живого во Вселенной и границ ему нет убедиись когда же очень близко стоящий к физической форме учителя человек мало знает о необъятности по своим масштабам понимания действий знаний и трудов учителя смотри наверх башни я устремил взгляд как приказал владыка и на некоторое время потерял всякое понимание где я кто я, кто со мной и что со мной. С самой высоты башни на меня смотрело лицо Иллолеона. И если я в обиходе земли говорил, что Иллолеону недоставало только венка на голове, чтобы быть греческим богом, то здесь, на его голове, лежал Огненный оранжевый венок. И действительно, Иллолеон здесь был Богом. Но то был не только Бог красоты. В нем было еще что-то столь духовное, мощное и вместе с тем гармоничное, что никакими словами нельзя описать этого Бога-человека. И этот Иллолеон... Приблизил меня к себе на земле. Вел, как может воспитывать снисходительнейший и милосерднейший воспитатель малого ребенка. Помогал моему прежде ужасному характеру выработаться. Превратил меня из чедушного юноши в Голиафа. Слезы благоговения не скатились из моих глаз. Но всем сердцем я склонился перед великой жизнью, не зная, чем выразить свою благодарность, прославление ее. Я понял, что такое милосердие и как надо к нему готовить сердце в сношениях с братьями-людьми. Я понял, Что такое любовь действия любовь-труд, любовь-радость? От всей фигуры Иллалиона шли сияющие мысли как от фигуры сэра Уоми. Только здесь они определенно и точно неслись по двум направлениям, никогда не переходя из одной башни в другую. Владыка крепче сжал мое плечо, И я стал различать, что в одну башню духи более прозрачные носили только оранжевые, желтые, красные и фиолетовые мыслеобразы, в другую — белые, синие, зеленые, тонувшие в оранжевом огне. Перед тобой два пути одного луча. Тебя поначалу может поразить, что такие... На первый взгляд несоизмеримые величины, как точные науки и ясновидения, венчаются одной главой, возглавляются одним учителем. В далекой-далекой древности это было не так. Но во времена и по планам божественных сил сейчас тебе недоступным произошли изменения в управлении человеческими путями, так как современность требовала и, как по плану целесообразности, нашли силы жизни необходимым. Каждая точная наука может расти и достигать творческих результатов только тогда, когда интуиция или внутреннее прозрение одухотворяют ученого. Все изобретатели, великие путешественники, открывающие человечеству новые земли, Все великие астрономы, математики, химики, вносящие в науку плоды своих трудов, все в значительной степени ясновидящие, хотя бы лично они и не сознавали своего ясновидческого дара. Но речь идет здесь только об ученых творцах, хотя бы их творчество выражалось в самой маленькой доле. Вторая башня, где мысли формы только оранжевого, желтого, красного и фиолетового цветов, башни ясновидчества, по существу она включает человечество, одаренное обратно пропорционально тем, кто мчится в вековом труде по первой башне учителя Иллалиона. Здесь только те ясновидящие, чей дух развился в каком-либо труде До творчества. Безразлично наука, поэзия, литература, музыка, живопись, скульптура ли, но преобладающее в них ясновидение приводит их к этому лучу. Их силы приносят в мир Земли всегда новые идеи, так как их бескорыстие уже непоколебимо, Их верность не может отклониться ни в какую сторону. Они видят, и их верность и есть духовное прозрение. Эти творцы могут быть сожжены на костре невеждами и глупцами, ханжами своей современности, но они — столпы вечного движения, его слуги, не рабы, но освобожденные и просветленные сотрудники в вечности. Этот путь труднейший, так как ни одному ясновидящему не может быть легок путь в быту его современности. А между тем, именно для нее-то и посылаются в гущу суеты люди-творцы, сливающиеся с этой башней. Владыка умолк Я продолжал смотреть на Элолиона и заметил теперь, как руки его двигались, употребляя нечто вроде рулей, на которые он иногда нажимал то на одной, то на другой башне. Тогда сверху башни вылетали целые шары светящихся разноцветных мыслеобразов. Духи растягивали их в гирлянды, Гирлянды складывали в букеты все более мелких размеров, иногда подбирая один крошечный цветик и мчась с ними вдаль. Но никогда шары по расцветке не смешивались с стаями тружеников, а точно разносились по этажам именно той башни, для какой предназначались. Здесь не было воронок, и духовные каналы, по которым мчались духи, были односторонними. То есть труженики неба, нагруженные мыслеобразами, мчавшиеся послами в точное место башни Иллалиона, мчались по очень ясно очерченному и хранимому миллиардами духов каналу. Но возвращались все, выполнив свою задачу по свободному пространству к верхушке башни. На миг исчезая в ней, Они снова мчались к тому этажу, который обслуживали, вновь подхватывали подаваемый им владыками кармы их этажа мыслеобраз и снова улетали с ним через определенный канал. «Ты видишь, что среди огромного количества ясных и светлых каналов, снова заговорил владыка, есть каналы совсем темно-оранжевые, Присмотрись. По ним, правда, изредка, но все же в довольно большом количестве, возвращаются опечаленные светлые духи, которым не удалось подать человеку предназначенного ему мыслеобраза. Или мать изгнала плод из своего чрева, или рожденный ребенок окружен таким отсутствием покоя и радости, что труженик неба не мог в достаточной степени успокоить элементаля, строящего в течение первых семи лет тело ребенка, чтобы вручить ему свой мыслеобраз для вплетения его в организм маленького человека. Или, когда по кармическим данным, Человеку мог быть вручен его дар только после тяжких испытаний, героически вынесенных, у несчастного не хватило сил радости, чтобы вести творческую жизнь. Он впадал в уныние и не мог уже понять подаваемого ему нового мыслеобраза. Или же человек проживал свою жизнь в отчаянии и разврате вместо чистоты и героизма. Или же впадал в эгоизм приводивший его к связи с темными оккультистами, тогда опечаленный брат его, труженик неба, возвращается обратно по одному из этих плотных оранжевых каналов. Такие опечаленные труженики берут на себя добавочный труд. Они разыскивают через владык кармы злейшего врага, того несчастного, кому не смогли вручить свой мыслеобраз иногда немного лет помогают этому врагу очиститься от злобы и ненависти доводят его до мысленного примирения с бывшим своим врагом и тогда передают ему новый мыслеобраз крепко связывая его в сознании человека с образом его бывшего врага Дух последнего постепенно оживотворяется и очищается трудом одного за двоих и доходит через новое воплощение до момента, когда уже получает сам предназначавшийся ему ранее мыслеобраз. Работа здесь, как видишь, не прекращается с земной смерти человека всякий, начавший трудиться на земле в этом луче может потом перейти к лучам иным, если его карма или его духовное совершенствование требуют этого. Вся Вселенная движется закономерно и целесообразно, и отдельные частицы ее, люди, не составляют исключения из этих общих для всей планеты законов. Духи последнего этажа башни, работают в ментальном плане. Они направляют в огромных духовных мастерских труд всех развоплощенных, а также тех воплощенных, чье сознание они выносят в этот план для его скорейшего совершенствования. Мастерскими своего луча заведует сам великий учитель, принимая ту форму и тот образ, которых он всего легче, проще и короче может помочь учащимся и облегчить им восприятие форм огня. Перейдем теперь еще к одному из самых трудных путей человеческой эволюции – к пути любви. Так говоря, владыка перенес меня к одной из самых больших башен в комнате, чашеподобной, нувший в прелестных орнаментах красных цветов здесь была целая гамма оттенков только одного красного цвета но что это были за сочетания тонов так распорядиться красным светом казалось бы немыслимо багрово ало розовых сочетаний гладких из прожилками с фигурным рисунком и с полосками ни в одном месте не режущими глаза могло только небо. Владыка ударил молотком по башне, красные огни вспыхнули на ней пожаром, я увидел далеко в пространстве стройную чашеподобную башню, горевшую красным огнем, уходившим высоко в небо. Чаша, совсем такая, какую видел я на столе престоле Франциска, горела, выбрасывая красный огонь лавиной вниз через свои края. Переливаясь, огонь лился вниз по охватывавшему винтовую подставку чаши к красному орнаменту. Но и орнамент был живой. Его составляли труженики неба, передававшие струи огня друг другу сверху вниз. Радость светилась здесь через светло-розовых духов как бы возвышавшихся над всеми остальными, много темнее их. «Ты видишь живой орнамент», — подходя ко мне вновь сказал Владыка, «в бесчисленном количестве слоев течет любовь к земле, обновляя и возвышая сердца людей и животных. Если бы не было этого луча, перестала бы существовать и вся планета», так как жизнь, милосердная ко всему, уничтожает только те формы, что не могут раскрыться для любви. На этом орнаменте от самого дивного цвета любви радости до темно-красной любви плоти, зверей и человекоподобных, но еще не людей духовно развитых, ты видишь все оттенки любви эгоистической. Здесь же ты найдешь любовь со всеми национально привитыми суевериями и предрассудками. Обрати внимание на очень ясно заметные линии красивого темно-алого цвета в орнаменте. Ты видишь, что вся эта линия состоит из поникших головами печальных тружеников. Их ровно столько сколько духов розовых, прелестных носителей радости. Теперь не время объяснять тебе смысл этого явления. Его получит тот из вас, кому судило светлое братство, принести новые идеи любви на землю и новое понимание, что такое любовь. Ты же и здесь выведи следствие, как и во всем, что необходимо знать тебе, что во всей Вселенной царит закон сохранения энергии. Полное равновесие сил сохраняется во всем созданном мудростью. Радостники и печальники, то есть приносящие встречам Земли радость или скорбь, совершенно такие же равноценные слуги жизни, как все остальные ее сотрудники. Никто не провинился, и никто особенно не выслужился, ибо этих понятий о наградах и наказаниях у жизни нет. Люди же судят, любя или устрашаясь, наказывая или награждая. И вот смотри на несчастных, вечно колеблющихся в своих компромиссах с совестью, Труженики любви, защищающие в своих округах трусливых и сомневающихся, не имеющих в себе верности до конца, разъедаемых вечной половинчатостью, носят на себе отражение грехов своих подопечных. Их воздушные тела все изъязвлены и проколоты до дыр теми ударами, которые им наносят опекаемые ими братья-люди. Великая любовь, изливающаяся из башни чаши любви, заливает раны своих сотрудников все новыми потоками своего огненного милосердия и превращает дыры их воздушных тел в чарующий рисунок любви, который ты видишь в орнаменте в своих произведениях, где должна вылиться вся новая мощь твоего просветленного новым знанием сердца, дай понять людям, что всякая любовь хороша, даже эгоистическая, лишь бы она была чиста и бескорыстна. Как новая нота должно звучать твое дарование, показывая людям величайший грех, не менее греха убийства, грех преступления против любви, грех любви, проданный и купленной. Инквизиция, грех проданный и купленной любви, тем и страшна миру по своим последствиям, что, прикрываясь преданностью Богу, растлила миллионы человеческих душ». Видишь темный бордюр на ярко-розовом фоне орнамента. То царство животное и птичье, их любовь и кровожадность. Это единственный луч, где ты видишь мир животных, вплетенным в жизнь людей. Здесь вред и польза сосуществования мира людей и мира животных ясно выражены. Только этот луч любви может единить все самое противоположное что живет на планете. объединяя людей и зверей в луче любви, жизнь дает возможность низшим формам восходить подниматься в вибрации любви человека выше них стоящего, но имея величайшее значение в эволюции животного царства Любовь людей поднимает зверей только тогда, когда она истинно духовна и мудра. Ничтожная личная привязанность к животным, неряшливая, разбросанная, без преданности идейной жизни животного, без постоянного внимания к его внутреннему сознанию ничего не стоит в мировой эволюции и не имеет места. В этом случае здесь живет только одухотворенное, творческое стремление любви к единению в красоте со всем сущим на земле. Перенеси свой взгляд выше, приникни всем сердцем к Великой Матери и вглядись в сияющий лик Учителя этого шестого луча. Владыка обнял меня за плечи и совершенно слил меня со своим сознанием. Необычайное чувство мощи охватило меня всего, точно весь мой позвоночный столб стал насыщен электричеством, я ощущал его, как огненный стержень всего моего существа. Огонь башни стал теперь для меня прозрачным, и я увидел незнакомое мне лицо, в темных волнах волос, с огромными глазами, выражавшими такую доброту, для определения которой на человеческом языке слов нет. То выражение мира, доброты и любви, которое оказалось мне не так давно пределом возможности на лице Франциска, теперь было понято мною только как намек на то, что я видел сейчас. И с этой неизреченной добротой любовью и милосердием сочеталось такое мужество, что я понял, как в любви этого бога человека не могло быть ни одной капли сентиментальности или слабости, компромисса или нерешительности. Я понял, что любовь ясно видящая не может совершать тех заблуждений и попустительства, которые введут человека во временное улучшение его внешних обстоятельств, в ущерб его вечному пути и труду. Доброта в кавычках. Доброта, слезливая сентиментальность, не имела ничего общего с мужественной добротой этого лица. «Многое ты понял сейчас и без моих объяснений», — все держа меня за плечи, — сказал вновь владыка. «Одно еще мне остается сказать тебе об этом луче. Здесь нет никаких ограничений и заграждений, никаких условий или особенностей в отыскании путей к этой величественной гигантской башне». «Люби», и ты непременно найдешь путь к владыке этого луча. Человек может даже ничего не знать о Боге. Он может быть совершенно невежественным в смысле условной культуры своей современности, но сердце его может быть полно чистой любовью и выбрасываемой им вибрации по самому элементарному закону притяжения привлекут его сюда имя этого владыки иисус теперь тебе остается узнать о последнем луче седьмом после третьего луча где как я тебе объяснил люди группируются не однажды возвращаясь обратно луч седьмой самый многочисленный. Добрая половина людей земли идет этим лучом. Это луч религии и обрядов. Но он же и луч многих отделов науки, особенно техники и механики. Величайшие изобретения и открытия сходили на землю при непосредственной помощи этого милосердного помощника и заступника рода человеческого, перенеся сам в своих земных воплощениях много преследований и, будучи не раз сам заключаем в темницу, он – ближайший заступник и помощник всех гонимых и заключенных. Немало труда своего он положил на то, чтобы расширить мировоззрение правящих земли и внести свет в жестокий мрак буржуазного строя людей. Почти нет человеческих революций, где бы мудрость и культура этого учителя не помогали людям отыскивать новые формы общежития. Это мудрец из мудрецов в сознании которого развито такое огромное количество знаний, что нет ни одной отрасли труда всего современного человечества, который бы он не знал. Его имя Сен-Жермен. Популярность этого учителя много больше среди людей, чем популярность остальных великих, труд которых в их лучах я тебе показал. Все религии, если возглавляющие их чисты сердцем и бескорыстны в своей преданности Богу, исповедовать которого учат свою паству, имеют непосредственную связь с учителем этого луча. Самое большое количество истинно и крепко связанных со светлым братством идет через этот луч. Взгляни сюда. Владыка перенес меня к последнему из своих самых больших столов и указал на высокую, относительно узкую, необычайно стройную фиолетовую башню. Она казалась легкой, вся изрезанная, кружевная, она совсем удивила меня своим необычайным стилем. Весь ее низ был круглый, а этажи чередовались, то они были совершенно круглые то восьмиугольные, то крестообразные, а в самой вершине сиял крест и над ним пятиконечная звезда. Владыка ударил золотым молотком по стене и башне почти одновременно. На стене заклубился туман, а башня загорелась прелестным, нежным фиолетовым огнем самых разнообразных и чудесных оттенков. Смотри на стену, иначе ты не поймешь сокровенной сути религии, живущей в огне этой башни, — произнес тихо владыка. Туманности не рассеялся. И я увидел три юные, божественно прекрасные фигуры, составлявшие треугольник. В центре треугольника стояла четвертая, еще более юная, прекрасная прозрачная фигура, соединявшая в себе мощь, божественную красоту и такое величие, что я не мог вынести ее сияние и уже хотел закрыть лицо руками, как владыка взял меня на руки, опустился на колени и склонился до земли. Оставаясь коленопреклоненным, подняв голову, он прижал меня к своей груди, как делают матери со своими больными детьми, И сказал, обращаясь к сиявшим нестерпимым светом фигурам на стене. Вечность есть закон Бога, и этот закон движет вселенную и все живое в ней. Прими рабов Твоих, Тебе трудящихся, помоги ясно видеть лик Твой, и его не забыть, и с Ним, в Нем, и для него трудиться на земле на благо и счастье людей. От стены отделилась маленькая пятиконечная фиолетовая звездочка и утвердилась на волосах владыки. От центральной божественно прекрасной фигуры отделилась золотая нить, соединив между собою три стоявшие треугольником фигуры. От первого из них, бывшей вершиной треугольника и стоявшей лицом к нам, полетел к башне сноб золотых лучей. Лучи золота пронизали всю башню. Как только вся башня погрузилась в золотое сияние, картина на стене исчезла. Владыка поднялся с коленей, посадил меня снова в кресло и стал рядом со мною. «Ты видишь?» как фиолетовая причудливой формы башня вся утонула в море золотого света промчавшегося к ней от божественной силы охраняющей защищающей созидающей и правящей землей эти божественные владыки выше всего существующего на земле они завершили круг величайшего творческого пути на иной много более высокой планете, и сошли на Землю, движимые непостижимым для сознания Земли подвигом милосердия и самоотвержения. Их сознание настолько выше всех земных сознаний, что достигнуть его и приблизиться к нему не могут не только воплощенные обычные люди, но и не все высочайшие из развоплощенных могут постичь его. Эти владыки, вечно юные, центр божественных сил на земле. Но это все, что в данную минуту я могу сказать тебе о них. Божественная сила, показавшая тебе себя, благословила твой труд, признав твое бескорыстие, самоотверженность и верность. Ты же... Помни, чему был свидетелем, трудясь, носив в сердце божественный лик, признавший в своей любви тебя, достойным его лицезрения, и развивай в людях новые идеи о божестве, очищай от суеверий и предрассудков представления людей о Боге и вливай в них уверенность, что все и вся в жизни земли, живет под бдительным и непрестанным, милосердным и спасительным покровом живого Бога, трудящегося во всех отделах жизни на земле. Эти владыки сотворили все сущее на земле, принеся с собою на землю хаос злаки, людей и животных. Все, что ты видишь на земле, Под землею все труд милосердия этих божественных владык. Обратите теперь внимание на башню. Что означает ее необычайной причудливости форма? Эта форма еще одно из подтверждений высочайшего милосердия божественных владык. Люди, впадающие во всевозможные предрассудки и суеверия, хотят молиться Богу так, как им кажется всего милее и целесообразнее. И вот ты видишь в отдельных этажах этой башни все формы религий, населяющих в данный момент Землю. Лишь бы религия людей базировалась на любви, чистоте и бескорыстном самоотвержении, и она принята божественной силой. Она отражена здесь, в башне религий и обрядов. Священная, истинно священная людям, находит здесь не только одно голое отражение, но и получает божественное озарение и очищение, как ты видишь, в пронизывающих насквозь башню золотых лучах посылаемых божественными владыками. Я тебе уже сказал, что учитель Сен-Жермен, мудрец из мудрецов, в своем милосердии и долготерпении, в своей снисходительности и помощи стоит на первом месте поблизости к земле и выносит на своих плечах много больше тяжести вибраций людей, чем остальные милосердные учителя. поэтому очищающая сила бога и горит здесь неустанным золотым светом, помогая нечеловечески трудному подвигу этого благого учителя нет большей трудности как исправлять кривизну религиозных заблуждений ибо в этом секторе религий человеческое сознание наиболее лично и упрямо вглядись какое разнообразие Видишь ты здесь среди слуг Учителя. Многие из светлых духов, даже пройдя свой путь надземного служения человечеству, достигнув радости полного духовного освобождения в остальных секторах творческого сознания, остаются закрепощенными в узкой тропе любви к своему Богу. Одни из них прозрачны, Но на своих формах сохраняют сутаны католицизма, монашеские рясы своих орденов, иные священнические облачения, жреческие одеяния, мусульманские и китайские отличия. И только на самом верху ты видишь единство всех безразличия религиозных форм под эмблемой нашего божества Земли. Пятиконечной звезды. Язык пали, ты знаешь, над звездой сияет надпись. Прочти ее. Владыка обнял меня за плечи. Я совершенно явственно различил выше звезды светящуюся фигуру, державшую в руке золотые скрижали, на одной из творки которых сияло огненными буквами. Мир Вселенная есть часть истины. Истина одна, путей к ней много. На другой створке письмо было фиолетовое, и оно гласило «Нет религии выше истины». Раскрепощенный от узкой религии, чистый сердцем встречает любовь живую. Познав ее уносит в вечность свое знание и проходит весь дальнейший путь как творческий сотрудник истины. Когда я окончил чтение надписей, Владыка снял меня с моего высокого кресла, открыл дверь в стене здания, существования которое я и не предполагал, и вывел меня через закрытый внутренний туннель на маленький наружный балкон, как он о нем выразился. Но этот маленький балкон, изображавший своей формой лодку, был грандиозен, как и все вокруг Владыки. Мы находились выше Гималаев, как сказал он мне. После его лаборатории, где было относительно прохладно, здесь было так холодно, что Владыка закутал меня в звериные шкуры, Висевшие на парапете балкона. Шкуры были, неведомого мне зверя, Легкие, мягкие, пушистые и серебристые. Читавший все мои мысли, как открытую книгу, Владыка улыбнулся и объяснил мне, Что это шкуры прелестных серебристых лис, Очень древней и теперь уже очень редко встречающиеся на земле породы. «Я вывел тебя сюда». Чтобы ты ясно понял, каким зрением насквозь ты обладаешь сейчас. Сквозь толстенные стены, толщину которых ты хорошо мог оценить, так как сейчас прошел их сам обе. Ты видел горящую башню седьмого луча не менее ясно, чем видишь теперь. И фигуру учителя, и его скрижали с надписью. Все видишь, читаешь так же прекрасно. Что значит фиолетовая звездочка, которую послал в моей голове великий божественный владыка? Если бы она была символом только того, что божественный властелин принял и признал наш с тобой взаимный труд, признал наше ему словословие в труде бескорыстия, то звездочка была бы золотой, ибо тот свет божественного сияния. И Если же он послал труду твоему фиолетовую звездочку, это значит, что ты должен получить специальное слово-наставление от великого мудреца, учителя седьмого луча. Призови все благословение сердца и читай свое слово. Образование этого учителя так универсально, что ты получишь свое наставление на самом близко тебе знакомом языке. Неужели возможно, чтобы на мировой вековой башне загорался огнем французский шрифт Владыка? Не смог я удержать даже в эту минуту своего темперамента. Владыка погладил меня по голове, улыбаясь мне столь нежно, что я и предположить не мог такой доброты на этом суровом лице. «Смиренный мальчик мой», — прошептал он, — «даже не предполагаешь, что милосердие учителя Сен-Жермена может наградить тебя русской речью. Если указание предназначено только тебе одному, читай, храни всю свою жизнь, все те же верности» чистоту и смирение, и жизнь примет тебя в свои вековые сотрудники. Он прижал меня к себе с той же нежностью, и я увидел, как прекрасная рука перевернула страницу на скрижалях. Сначала страница оставалась совершенно чистой, затем на ней заклубился туман, как на стене в лаборатории Владыки, и, наконец, стали проступать огненные знаки. Однажды в столетие приходит сюда человек, чтобы получить указание Бога к труду на земле. Надпись погасла. Была она на русском языке. Переходов от неба к земле Искусственно сотканных и поддерживаемых вымышлениями и условностями нет. Есть единая жизнь во всем сотворенном, и она пронизывает, связывает и животворит все сущее. Твои искания в веках, твоя преданность любви возвращает тебе любовь. Дар твой, не твой, но жизнедвижение. Перенеси то, что видишь и слышишь здесь, в образы Земли, и приспособь к пониманию своей современности. Расширь сознание людей, способствуй его гибкости. Для создания новой расы который суждено обладать высокой духовностью и утонченной психикой необходимо разбить предрассудок разделенности трудов неба и земли не менее необходимо победить предрассудок смерти и страх ее надпись снова угасла и чудесная рука еще раз перевернула страницу на ней снова после рассеявшегося тумана Загорелись слова, еще более четко горевшие огнем. Мир Вселенная – не путь уничтожения и возрождения, но путь вечной эволюции, где нет иного принципа, как неумолчное совершенствование. Идущий в творчестве полезным для масс людей идет не одиноким самобытным талантом, но звеном единой жизни отметивший данное звено как путь для массы людей для их освобождения самого легкого самого простого и самого короткого вноси не свой труд и не свой талант в среду серой посредственности, но разбивай новую тропу для жизни, чтобы она могла пробивать в сознании людей бреи к освобождению через твой дар. Освобожденный это тот, кто мог так постичь любовь, чтобы забыть о себе и служить только ей, так и там, где укажет светлое братство. И эта надпись угасла. Я думал, что все указания лично для меня окончены, как владыка указал мне на крест, Сиявший под звездой Розово-сиренево-золотым светом Говоря Милосердие не знает пределов Когда дает своим избранникам поручение Читай еще одно последнее указание Лично тебе Я прочел сгоревшуюся надпись Крест не символ страдания Он символ кармы символ вечного закона Вселенной, причин и следствий. Твоя карма не только с теми, кого ты лично знал, но и со всеми теми, чьих сердец коснулось и еще коснется Слово твоего дара. Отдавая Слово миру, Не в эмоциях и наблюдениях ищи ему вдохновение, но в той силе света, что видишь и слышишь, что читаешь сейчас, ее находи в людях, ее вливай в изображаемые образы, ею едини людей. Так гласила последняя надпись, и когда она погасла, Прекрасная рука вновь повернула скрижали на те страницы, где горели надписи на языке Пали. Взгляни теперь в сверкающие тона фиолетового цвета всех этажей. Ты видишь, что нет ни одного этажа башни, где бы не было лучей всех тех цветов, в расцветке которых ты видел светящиеся башни остальных лучей. Каковы бы ни были отрицатели, как ни упорны были бы они в своих предрассудках отрицания, Бог у них всегда в сознании есть. Если они даже отрицают для самих себя искренне, но дух их чист, они непременно имеют связь с этой башней. Все чистое, все доброе и все бескорыстное, от великого героя до скромного труженика, все вовлекаются теми или иными путями в огни этой башни. Нет ни одного самоотверженного поступка человека или зверя, который бы не отразился здесь и не был бы передан в вечную хронику слугами-духами этого луча. Со сказочной быстротой совершается здесь отражение земного поведения человека, если он действует во имя Бога. Подвинься ближе ко мне и рассмотри, что найдешь ты общего между всеми столь причудливо разнообразными этажами башни. Я пододвинулся ближе к владыке. В моем сознании наступило еще более высокое просветление, и я заметил, что сколько бы ни мчалось светозарных теней от башни или к башне, все они имели золотую звездочку, гревшую на лбу между глаз. Ты видишь, у всех трудящихся здесь светящийся чакрам духовного развития ни одно существо не дошедшее в своем пути до просветленности до понимания вечности и служения ей не может войти в повышенные круги творческой жизни трудящихся здесь духов. если даже люди прожили с пользой для своей современности, они остаются в цепи кругов того же развития пока их дух не завоюет понятие «вечное сейчас». Пронося свой день, люди-отрицатели постепенно, с большим трудом освобождаются от своих предрассудков. Каждый отрицатель, в какую бы форму ни вылилось его отрицание потом, начинал с отрицания вечности, приняв ее. Он уступал под натиском просветляющегося духа одну позицию отрицания за другой и, наконец, уже мог быть вовлечен в огни этой башни. Обряд, его великое, укрепляющее и животворящее значение спускается через огни этой башни к людям – Только для тех он несет свою животворящую силу, кто чистыми устами призывает в бескорыстие сердца имя Божие. Молитва действенная – это не просьба о себе, а словословие. Словословие, поданное человеком в полной радости, возносящееся в религиозном обряде – это непобедимая сила. И такая молитва всегда достигает Бога через тех его слуг, в округах которых она возносится. Теперь взгляни пристальнее на самого великого учителя этого луча. Не найдешь ли ты и в его окружении чего-либо особенного по сравнению с другими башнями? Владыка взял обе мои руки в свою могучую ладонь, склонился к моей голове. Я увидел ниже фигуры учителя целое кольцо светлых фигур, большинство из которых я не знал, но в самом центре кольца мгновенно узнал Ананду и раданду Это кольцо — ближайшие сотрудники учителя Сен-Жермена, его помощники — выносящие отсюда силу любви и божественной доброты и помогающие людям приспособиться в их обстоятельствах земли к служению истине и выполнению ее планов. Это все, что должен ты передать людям о лучах. Силы твои подходят к концу. Несмотря на всю мощь, которую тебе дают твои высокие покровители, и лично мой магнетизм. Вот тебе пища. Мы уже давно не едим злаков земли, но добываем себе пищу из эфира и электрических волн в пространстве. Всегда питаться нашей пищей ты бы не мог, но на некоторое время это тебя вполне поддержит. Владыка дал мне нечто вроде огромного баба на вкус приятного, и такого питательного, что я и половины его съесть не мог. Затем он дал мне запить прозрачный как бы газированной водой из стакана, похожего на добрый кувшин, и вывел меня в комнату через другой балкон-туннель. В комнате стоял диван гигантских размеров. Владыка уложил меня на него и закутал шкурами все тех же серебристых лис. Последнее, что я запомнил, при Придобрая улыбка владыки, его благословляющая рука и слова, сказанные куда-то вверх, смысл которых я не разобрал. Только теперь, улегшись под теплые шкуры, я понял, как я устал.